Пленников затащили в длинное полуподвальное помещение, поделенное прочными решетками на несколько отдельных клетушек. Всех бросили в одну камеру. Судя по тяжелому и острому запаху, раньше здесь был хлев, в котором поморы содержали своих козюлей. Теперь хлев стал темницей. Толстые стены, глубокие и маленькие, головы не просунуть, окошки, под самым потолком длинный, хорошо просматривающийся коридор – Ряд клетей камер, низкая входная дверь с наружными замками. Что ж, Соловецкую крепость когда-то ведь использовали и в качестве тюрьмы тоже. Так что снова переоборудовать ее подвалы и узилище было, наверное, делом нехитрым. Викинги лишь подвесили цепями новые замки на массивные, но простенькие засовы, которые прежде удерживали скотину поморов. Тюремщики вышли. Спустя некоторое время снаружи донесся грохот бомбарды, а еще чуть позже — мощный взрыв. Виктор старался не думать о плохом, но мысли снова и снова возвращались к кочу, набитому горючкой. Если поморы вступили в бой, на таком судне вряд ли уцелел бы кто-то из команды. Оказалось, он ошибся. Вскоре викинги привели в темницу змейку, безоружную, промокшую и замерзшую но зато она могла передвигаться сама и вообще была не такой беспомощной, как Виктор, Василь и Костоправ, надышавшиеся парализующего дыма. Судя по всему, ей удалось спастись скотча, однако скрыться от морских разбойников стрелец баба не сумела. Разъяренная змейка шипела и легалась, но не могла совладать с дюжими конвоирами Парализованный Костоправ прорычал что-то яростное и нечленораздельное, и... Конечно, не был услышан. Звякнула решетка, стрелец Бабу заперли в соседней камере. Довольные тюремщики перекинулись несколькими словами на своем языке и рассмеялись. Кто-то выдал с узнаваемым викингским акцентом: "По мортурак, по полфан Потом в конце коридора захлопнулась тяжелая дверь. Наступила тишина. Эй, вы там живые? окликнула девушка. «Костоправ, как ты?» Внятно ответить ей никто не смог. Язык все еще отказывался повиноваться. Но лекарь все же выдавил из себя какой-то звук, очень похожий на мат немного. Коч взорвался», — сообщила Змейка. «Кто-то поджег горючку в трюме. Все погибли». Виктор почувствовал, как в душу вползает уныние. Его предположение оказалось верным. А ведь он уже успел сдружиться с командой Василя. Плохо, очень плохо. Хотя, может быть, то, что ожидает их самих, будет еще хуже. «Скочем сгорел один дракар», — добавила Змейка. «Если это и было утешением, то слабеньким». Девушка опустилась на кучу прелой соломы в углу своей камеры и замолчала. Наверное, больше ей сказать было нечего. Вскоре Виктор обнаружил, что в соседней камере не той, куда бросили змейку, а располагавшийся с другой стороны заперт кто-то еще. В дальнем углу зашевелился зарывшийся в солому узник. До сих пор он не подавал признаков жизни и лишь наблюдал за происходящим со стороны. Но, убедившись, что тюремщики не собираются возвращаться снова, арестант пополз к решетке между камерами. «Как вас угораздило, бедолаги!» Послышался знакомый голос, слабый, хриплый и печальный. «Эх, как всех нас угораздило!» «Ох, Василь, Василь, зря ты сюда вернулся!» Голос принадлежал старейшине Соловецкой общины, деду Федору. Выпавший на свет старик, выглядел неважно. Грязная рваная одежда, засохшей кровяной корки — Сквозь прорехи видны подживающие раны и ожоги. На лице следы побоев, волосы в крови, борода подпалена. Правый глаз заплыл и не открывается во рту, за разбитыми губами не хватает нескольких зубов. Взгляд погасший, отравленный. Судя по всему, деда Федора пытали. И, похоже, несчастного старика совсем сломали. «Ничего, ничего, ребятки, потерпите». «Скоро пройдет!» Тихо, словно опасаясь привлечь внимание тюремщиков, шептал старый помор. «Что скоро пройдет?» Если дед Федор говорил о параличе, то он не врал. Виктор действительно чувствовал, как оцепенение в членах постепенно уходит. Сыпанул отборной бранью костоправ. Судя по крепкому многоэтажному мату, лекарь, хотя и не мог еще двигаться, языком владел уже в полной мере». При помощи мудреных словесных оборотов костоправ обещал сотворить с викингами и инквизиторами такое, что первым лучше было бы сразу утопиться самим, а вторым быстренько поджигать друг друга на собственных кострах. «Дед Федор», — попробовал позвать Виктор, — «получилось». К нему тоже вернулась речь. Вот только голова болела, как после доброй попойки, и ноющая боль то, судя по всему, пройдет не скоро. «А, купец, золотой!» Поморский старейшина тоже узнал его. Посетовал. «Плохо наше дело. Совсем плохо». «Что с Костяникой?» — спросил Виктор. «Она жива?» «Ты жива, жива твоя зазноба!» «Крестоносцам не попало». Дед Федор почему-то отвел глаза. Это Виктору не понравилось. «Что?» — потребовал он объяснений. «Что с ней?» «Викинги! Увезли!» Новости были ужасными. Виктор подавленно замолчал. «Дед Федор!» — послышался голос Василя. «Что здесь произошло?» Даже Костоправ перестал материться, ожидая ответа. «Что произошло?» Поморский старейшина невесело улыбнулся. «Хорошо». Я расскажу вам, что произошло.